Услышит о каком-нибудь замечательном произведении, у него появится позыв познакомиться с ним. Он ищет, просит книги, и если принесут скоро, он примется за нее. У него начнется формироваться идея о предмете. Еще шаг, и он овладел бы им. А посмотришь, он уже лежит, глядя апатически в потолок, и книга лежит подле него недочитанная, непонятая.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 И вдруг загораются в нем мысли, ходят и гуляют в голове, как волны в море, потом вырастают в зажгут всю кровь в нем, задвигаются мускулы его, напрягутся жилы намерения, переображаются в стремление. Он, движимый нравственную силу, в одну минуту быстро изменит две-три позы, с блистающими глазами привстанет до половины на постели, протянет руку и вдохновенно озирается кругом.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 Или изберет он арену мыслителя, великого художника. Все поклоняются ему. Он пожинает лавры. Толпа гоняется за ним. Восклицай, посмотрите, посмотрите. Вот идет Обломов, наш знаменитый Илья Ильич. И горькие минуты он страдает от забот. Перевертывается сбоку на бок. Ляжет лицом вниз. Иногда даже совсем потеряется. Тогда он станет с постели на колени и начнет молиться. Жарко, усердно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 и мирно опочиет от волнений. Никто не знал и не ведал этой внутренней жизни Ильи Ильича, все думали, что Обломов так себе, только лежит, да кушает на здоровье, и что больше от него нечего ждать, что едва ли у него вяжутся и мысли в голове. Так о нем и толковали везде, где его знали. О способностях его...